и загнали их обратно в Китай-город. Поляки тогда подожгли Белый город из-за Москворечья, часть города за Москвой-рекой. Русским пришлось отступить. Пожарский получил серьезное ранение. Большинство москвичей потеряло свое жилье и имущество, и это в жестокий мороз. Некоторые покорились полякам. Большая часть покинула Москву, ища пристанище в близлежащих деревнях. 25 марта армия, по рассказам насчитывающая 100 тысяч человек, число, очевидно, преувеличено, достигла пригородов Москвы. Гонсевский повел поляков и немцев против русских, но успеха не добился и отступил в Китай-город и Кремль. Все, что осталось полякам в Москве. Руководители русской армии не собирались сразу штурмовать крепость, поскольку они знали, что запасы продовольствия у поляков небогаты, и голод заставит их в конце концов сдаться. Вместо этого они решили сосредоточиться на организации армии и страны. Поскольку армия состояла из отрядов со всей страны, земский собор, московского государства, был сформирован на основе ее штаба. Он состоял из вассальных татарских ханов царевичей, бояр и окольничьих, дворцовых чиновников, дьяков, князей и мурс татарских князей, дворян и боярских детей, казацких атаманов, делегатов от рядовых казаков и всех служилых людей. Платонов «Социальный кризис» страница 44 Собор стал верховной властью страны. На его основе формировалось и русское временное правительство. Нужно было восстановить органы центральной администрации и снова наладить по всей Московии регулярный сбор налогов и провиантов. Необходимо было скоординировать интересы основных групп армии – дворянства, посадских и казаков. После обсуждения моделей и правил нового порядка общий закон одобрили всей землей 30 июня 1611 года. Карамзин, примечание, том 12, номер 793 и 794, страницы 236 и 246, Забелин, Минин и Пожарский, страницы 269, 246, 278. Платонов. Социальный кризис. страницы 44-55. Исполнительную власть как в гражданских, так и в военных делах делегировали комитету трех – князю Трубецкому, Зарудскому и Липунову. В некоторых летописях их называют «троеначальники» – «триумверат». Основные ведомства центральной администрации, разрушенные во время предыдущей смуты, восстановили. Это разряд служба военной администрации, поместный приказ, отдел ведающий поместьями, финансовое ведомство, уголовный и полицейский приказы. Как мы знаем, дворянские корпуса московской армии зависели от поместий, которые каждый дворянин получал за военную службу. Во время хаоса гражданской войны поместья распределялись беспорядочно и со множеством нарушений. Чтобы восстановить порядок, Закон от 30 июня постановил, что размер земельных наделов, согласно рангу дворянина, восстанавливается до уровня 1605 года. Бывшие дворцовые и государственные земли, которые король Сигизмунд и Владислав пожаловали в качестве поместья своим приверженцам, аннулировались. Из превышающих нормы поместья, выделенных московским правительством при царе Василии и правительством претендента в Тушине и Калуге, изымались излишки, которые возвращались в общий поместный фонд. Дворяне, служащие в национальной армии и еще не получившие поместья, должны были их получить. Поместья, не служащих в армии, подлежали конфискации, християне в смутное время покинувшие поместье